— Да ладно тебе, Белс. Несси тоже меня любит. Я оцепенела. Даже перестала дышать. За моей спиной все настороженно притихли. — Как ты ее назвал? Джейкоб сделал еще шаг назад и совсем орабел. Ну, ты такое заковыристое имя выдумала. Вот я и... — Ты дал моей девочке прозвище Лохнессского чудовища! — взвизнула я и бросилась в атаку. Глава 23. Воспоминания Прости, Сет, не уследил. Эдвард все еще просил прощения, что, по-моему, было несправедливо и неправильно. В конце концов, это не он слетел с катушек, не он пытался оторвать Джейкобу голову. Джейкобу? Который даже перевоплотиться не мог ради защиты, и не он сломал плечевую кость и ключицу Сету, кинувшемуся на перерез, не он покусился на жизнь лучшего друга. Лучший друг, конечно, сам хорош, но меня это ни в коем случае не оправдывает. Тогда просить прощения должна я, логично. Начнем сначала... «Сет, я все в порядке, Белла, я в норме», — заверил Сет в один голос с Эдвардом, сказавшим «Белла, любимая, тебя никто не винит, ты прекрасно держишься». «Даже закончить не дали». Мало того, чувствовал, что Эдвард внутренне улыбается. Это меня мучила совесть за слишком бурную реакцию, которую Джейкоб, конечно, не заслужил, а вот Эдвард явно испытывал тайное удовлетворение. Жалеет, наверное, что сам не может выплеснуть накипевшую досаду, прикрываясь слабым самообладанием. Усилием воли я попыталась унять злость, но как ее уймешь, когда Джейкоб там, снаружи, с Ренесми, охраняет ее от меня, неуправляемой наврожденной вампирши? Карлайл прибинтовал еще кусок шины, и Сет поморщился. — Прости, прости, — Забормотал я, понимая, что полноценные извинения я сейчас не выдавлю. — Не парься, Белла! — Сет успокаивающе похлопал меня по коленке здоровой рукой. А Эдвард погладил по плечу с другой стороны. Сет, кажется, не имел ничего против, что я сижу рядом на диване, пока Карлайл лечит переломы. Через полчаса все само заживет, продолжая похлопывать меня по коленке, и как будто не чувствуя, какая она холодная и твердая, успокаивал Сет. «Кто угодно озверел бы, когда Джейкоб и Нес...» Он осекся, «Ладно, ты хоть меня не укусила, вот тогда был бы каюк». Я уткнулась лицом в ладони... По спине пробежала дрожь, ведь и вправду могла укусить. Запросто. А у оборотней сообщили мне только, что реакция на яд вампиров совсем не такая, как у людей. Для них он в самом деле яд. Я чудовище. Ничего подобного. Это я не... — начал Эдвард. Перестань, вздохнула я. Еще не хватает, чтобы он, как обычно, взял вину на себя. Повезло, что Нес... Ренес мне не ядовитая, — прервал неловкое молчание Сет. Джейка-то она все время кусает. «Правда?» — я отняла ладони от лица. «А то! Всякий раз, как Джейк с Роуз не подсуетятся и не дадут ей что-нибудь другое пожевать, Роуз в восторге. Я слушала его с изумлением и легким чувством вины, потому что во мне шевельнулась мстительная радость. Нет, я и так знала, что Ренес меня не и меня она укусила первой. Правда, вслух я не признавалась, изображая потерю памяти на все недавние события. «Ну, Сет...» Карлайл выпрямился. Все, что мог, я сделал. Постарайся не двигаться. Не знаю, пару часов, наверное. Он усмехнулся. Вот бы и человеческие пациенты так же моментально выздоравливали. Карлайл провел рукой по черной шевелюре Сета. Сиди смирно. Напутствовал он еще раз перед тем, как удалиться наверх. Легонько хлопнула дверь кабинета. Интересно, там уже успели все убрать? Чуть-чуть, наверное, посижу, пообещал Сет вслед Карлайлу. А потом зевнул во весь рот. Осторожно, чтобы не задеть плечо, он откинулся головой на спинку дивана и сомкнул ресницы. Еще через секунду его рот сонно приоткрылся. Я, наморщив лоб, еще какое-то время смотрела на умиротворенное лицо. Судя по всему, он, как и Джейкоб, может заснуть в любой момент, когда захочет. Видя, что извиняться теперь случай выпадет не скоро, я поднялась с дивана ни малейшим движением. «Не нарушая покой Сета, все физическое просто, а вот остальное...» Эдвард встал рядом со мной у дальнего окна и взял за руку. Вдоль реки вышагивала Ли, то и дело останавливаясь и посматривая на дом. По ее взгляду нетрудно понять, когда она выискивает брата, а когда меня то тревожный, то убийственный. Джейкоб с Розали припирались перед входом, чья очередь кормить Ренесми. Они по-прежнему друг друга не выносили... «Единственная точка соприкосновения меня ни в коем случае нельзя подпускать к дочери, пока я на сто не научусь контролировать перепады настроения». Эдвард пытался опротестовать вердикт, но я не настаивала, мне тоже нужна уверенность. Единственное, моя стопроцентная уверенность и их стопроцентная уверенность могут сильно отличаться, вот что меня беспокоило».